Глава 18. Отец. Какой логикой руководствуется демон при выборе кратчайшего пути до пункта назначения, сказать было трудно. Тая прекрасно понимала. Если бы Асмантус был чуть тупее, то переместился бы сам по подходящим ему телам и сознанием людей, забыв про неё. Но, к счастью, демон кое-что помнил, и чуточку соображал, поэтому привел в электричку, а сам развалился на сиденьях в конце вагона, привлекая к себе неодобрительное внимание остальных пассажиров. Разумеется, что покупать себе билеты, как и жетоны на метро, Османтус не удосужился. Поэтому уже на следующей станции Ланская он имел скандал с контролером и был с позором выставлен из вагона. Демона это ничуть не смутило. Явился он уже на следующей станции «Старая деревня», В облике четырёх обормотов лет шестнадцати, которые принялись цепляться к Тае, просить дать пожрать, и звали за собой. «Едем куда-то в северном направлении. Но далеко ли? Асмантусы не спросишь. Он на вопросы никогда не отвечает, только хамит». Тая напряжённо смотрела, как за окном бегут окраины Питера, то деревенские домики с теплицами и огородами, то огромные супермаркеты в окружении уютных летних кафе. Мимо летели деревья в нежно-зелёной дымки молодой листвы, мелькали торговцы саженцами по обочинам дорог, все суетились и готовились к лету. Тая смотрела в окно электрички, а в мыслях проносились картины. Старинный заброшенный дом или башня, где в кресле замерла одинокая сгорбленная фигура. Стоит только звонко крикнуть «папа», и ее встретит измученный взгляд. Она поможет ему встать, подняться, вернет домой и все-все расскажет, что он пропустил за долгие годы. Электричка стучала по рельсам, плавно покачиваясь. По громкой связи объявляли название станции. Пассажиры входили и выходили. Станция Лахта, Лисий Нос, затем Александровская, Тарховка. Тая, прислонившись виском к стеклу, пыталась не дремать, поглядывая на Асмантуса. Но тот что-то бубнил, плевался и пока никуда выходить не собирался. На станции Тарховка В вагон валилась шумная семейка с горшками рассады в необъятных сумках. Тая поморщилась, представив, что остаток пути придется слушать гвалт этих визгливых голосов, которые яростно спорили друг с другом, кто из них потерял в трамвае сумку с удобрениями для огурцов. В этой семейке было сколько-то кошмарных детей, необъятных размеров мамаша и гнусаво выступающий отец семейства. К тому же в переноске у всей этой оравы истерически мяукал кот. Рассада в горшках, которую они тащили на себе, колыхалась из стороны в сторону, как лес во время землетрясения. Как же всё это было знакомо. Крепенькие ростки помидоров, перцев, огурцов. Обычно каждую весну у тётки начинался дачный рецидив, и на подоконниках появлялись баночки из-под йогурта, заполненные землёй. Каждую весну тётя Рита мечтала об урожае, итальянских салатах и тихих вечерах на дачной веранде, когда стол ломится от мясистых помидоров, ярко розовые редиски и хрустящих листьев салата. В реальности же все было иначе. Пара сморщенных редисьих хвостиков в пересохшей земле, сожранные тлей грядки. И сплошное теткино разочарование. Безумные зомби-дачники. Так мысленно назвала та это семейство, которое, как назло расселась как раз напротив, нахально расставив сумки прямо ей на ноги. Огуречные заросли запутались в волосах, а помидорный раскидистый куст опасно накренился в ее сторону, проведя по щеке шероховатым листом. Нос уловил острый помидорный запах, какой бывает, если растереть в руках томатный лист. «Привет!» «Извините!» — весело произнес ломающийся юношеский голос. Тая вздрогнула, поняв, что обращаются к ней, хотя и не разглядеть, кто именно. Манера говорить была не оськина. Какой-то другой юнец, наверное, старший сыночек из этой безумной семейки. «Не мешаю вам ничего?» — спросил он, и на ногу ей опустилась тяжелая сумка. «Немного мешаете». Тая попыталась выпутать из волос усики огурцовой рассады. «И на ногу вы мне сумку с котом поставили». «Разве?» — удивился юношеский голос. «Ничего он не кусается, только орет громко. Котов любишь?» Неожиданный переход на Т от существа, облик которого надёжно скрывался за огурцово-помидорными зарослями, вызвал недоумение. Как их не любить? Тая осталась спокойной, решив, что сейчас ни время и ни место возмущаться. «У меня дома кот живёт. Бандит его зовут». «Здорово!» — обрадованно отозвались из-за зарослей рассады. «А этого зовут Рыжий. Он у нас огурцы жрёт». «Только созреет огурец в теплице, этот подходит и хапно откусит». «Ой, мать тогда орёт!» Слово за слово они разговорились. Болтать и заговаривать зубы этот паренёк умел прекрасно. Тая внезапно начала рассказывать про дачу своей тетки, куда свозится каждую весну барахло, которое жалко выкинуть. И лишь отлежавшись пару лет, этот хлам с чистой совестью отправляется на местную помойку. Рассказала ей про неспособность вырастить хоть что-нибудь в покосившейся теплице, которую строил ещё дядя Шурик, много лет назад. «Желтеют они у моей тётки». Тая погладила ногтем зелёный листочек, вдруг удивившись, что под листиком показал бочок крохотный огурчик, такой шипастый и ярко-зелёный. «Угощайся», — предложил собеседник. «Вкусный, особенный сорт. У вас с тёткой такие никогда не вырастут». Тая, поблагодарив, хотела отказаться, но неожиданно согласилась, осторожно отрывая огурчик от ветки. На вкус он был хрустящий, сочный и душистый, будто само лето. Перед глазами пронеслось видение, летний лес, заполненный птичьим перезвоном. Вдалеке слышна кукушка, легкая дымка плывет над травой, и повсюду ковер ягод в густой траве, насколько видит глаз. Темно-красные шарики-брусники в блестящих листьях, нежная земляника на тонких стебельках, черничник с крупными сизыми ягодами. «Угощайся!» Ей протянули горсть ягод две широкие загорелые ладони. Чьи ладони не разглядеть, так слепит яркое солнце. Малина растаяла во рту, оставив жаркое послевкусие. Приятно горчила на языке брусника: Расскажи, что тебя тревожит, произнес ее невидимый собеседник. Ты ведь из рода некромантов? Да. Тая кивнула, вдруг ощутив волну какого-то странного доверия и желания рассказать все. Поделиться, выплакаться. Слова её лились потоком, и про отца, к которому она ехала сейчас неизвестно куда, ведомая остатками демона, и про свои страхи, и идущего к ней убийцу, и про Макса. «Я боюсь его потерять, понимаешь?» Тая схватилась за эти две загорелые ладони, сминая в них ягоды. «Что делать? Я вообще всего боюсь. Может, я не хочу быть заслоном мира от всех этих демонов? Меня что, кто-то спрашивал, чего я сама хочу? Убийца этот, он как что-то страшное и отдалённое!» Но ведь он всё равно меня настигнет. Отказаться от битвы — и погибнет отец. Совсем умрёт. Я же не знала ничего. А Макс? Поймёт ли он?» Потом она долго, очень долго и обстоятельно рассказывала, что никогда не видела родителей. И уж, конечно, никогда не видела дальних родственников. Разве что сгинувший неизвестно куда дядька, о котором в некромантии ходила дурная слава. Об этом она говорила особенно долго, даже устав и раз в сотый поклялась, что в неяве нет, нет Георгия Темнича, только его брошенная в беспорядке башня. «Мы собирались жить вместе. Всё же было решено», — шептала Тая. «Я уже не представляю свою жизнь без Макса. И вдруг всё меняется, потому что я сама виновата. Мне нужно было штудировать все эти книги, которые дали на кафедре, а я просто разрывалась между тем миром и моим, где школа. Я бездарь в этой чёрной магии, понимаешь?» «Я хочу выйти вечером на перекрёсток, оглянуться и не видеть ужаса за спиной. Я хочу жить, как все, без страха. Ты ведь понимаешь меня?» Собеседник понимал, кивал успокаивал, пока вдруг руки его не дёрнулись, и Тая вскрикнула, потому что ягоды посыпались прямо на неё. Протяжный гудок электрички донёсся откуда-то, нарастая, будто она неслась в этом лесу совсем рядом и вот-вот вылетит на поляну. «У вас же огурцы были и рассада!» «Откуда брусника и малина?» Вдруг опомнилась Тая, и лес мигом превратился в листья рассады, в которые она принялась путаться, выдирать с волос огуречные усики и листья, чтобы увидеть наконец-то лицо собеседника. «Лови!» — звонко крикнули ей, будто сразу несколько веселых голосов. В лицо полетели белые бабочки — первые весенние капустницы. Зачем-то было нужно поймать хоть одну, и Тая заметалась, размахивая руками. Бабочки ускользали, трепыхались между пальцами, а потом дрема слетела окончательно. Никакой шумной семейки с рассадой и котом рядом с ней не было. Вокруг был все тот же вагон электрички, и пассажиры глядели на нее сурово, как смотрят на того, кто сначала дремлет, а потом начинает кричать и размахивать руками, ловя в воздухе что-то невидимое. Сон, ну конечно же. Но сон был непростой. Ведь никогда еще сны не были такими явными и похожими на реальность. Тая стыдливо отвела глаза, когда какая-то девушка со смехом что-то сказала своему парню, поглядывая на нее. А ведь тетя Вера предупреждала, что не нужно звать на помощь кого-то из тайной мира и что они опасны. Ведь выложила она кому-то неизвестному всё, что знала о своей семье, которая крайне заинтересовала невидимого пришельца с той стороны. Как используют эту информацию визитёры из Тайномирья? А вдруг всему братству некромантии во вред? Тётя Вера ведь предупреждала. Нужно было её послушать. Тайномирья нам не друзья, и никогда не нужно звать их на помощь. А я позвала, потревожила эти Петькины карты. Вот ко мне и прорвались. Вытащили у меня всё, что хотели знать». А помощи я не получила никакой. Тая с досадой терла виски ладонями, все еще сгоняя из себя липкую дрему. Даже сейчас вкус спелой малины таял на губах. Что за чертовщина? Османтус тоже был не в восторге. Четверо его тел стояли у двери вагона и озадаченно пялились на нее, подчесывая в затылках. «Сбриндила коза», — покрутил у виска один из них. «Вот не смей так со мной разговаривать», — Тая показала ему кулак. «Где выходить? Сейчас выходить, ну?» Не запрягла!» — проворчал Оська, как всегда не отвечая на вопрос, но отворачиваясь к дверям, за которыми медленно подъезжала платформа пригородной станции Комарова. Электричка отъехала, оставив их с Оськой одних на станции. Куда-то по дороге делось солнце, теперь повсюду лежал сырой белесый туман, сквозь который проглядывали старые профессорские дачи. Тая точно помнила, Что эти деревянные крашеные домики с застеклёнными верандами именно старые и профессорские дачи, так называла их тётка, когда завидовала кому-то из дальних знакомых, имеющему домик в этих престижных местах. Демон Темничий, чуть пошатываясь в четырёх телах, брёл впереди по асфальтовой дорожке, пиная кусты шиповника и ворча что-то про шизанутых тёлок. Так отец где-то здесь, на одной из этих профессорских дач, воображение тая нарисовало что-то благородное и старомодное, вроде кресла-качалки, самовара и камина. Конечно, где же еще проводить дни своего кризиса самому великому магу? То, что некроманты называли смертью, потерянная душа, представлялось чем-то не слишком серьезным. Как амнезия, когда человеку достаточно очнуться, увидеть что-то важное из прежней жизни и неожиданно все вспомнить. Наверняка сейчас ее отец сидит в качалке у камина и смотрит на огонь, вспоминая прошедшие и перебирая пожелтевшие от времени фотоальбомы. Старые дачи, которые проплывали мимо в волнах тумана, были похожи на острова в море или на полузатонувшие корабли. Асмантус, остановившись у дощатого старого забора, принялся швырять камни куда-то в туман и вопить что-то бессвязное. «Ося!» «Здесь мой отец живет». Тая напряженно всматривалась через забор, заметив, что лица у полудемона перекошены то ли злостью, то ли обидой. Османтус исходил ругательствами, пинал забор, но дальше не шел. Одна из досок забора под очередным натиском демона треснула и провалилась. Тая, недолго думая, пролезла через дыру. Главное, чтобы на этой даче не оказалось злой собаки. Если же здесь найдутся хозяева — то для них можно придумать легенду, что заблудилась и ищет дорогу до станции. Туман был очень кстати. Он заволок всё вокруг и скрывал от взгляда окрестности, где наверняка должен был находиться дом. Вскопанная рыхлая земля под ногами говорила, что раз есть огород или даже картофельное поле, то и дом должен быть поблизости. Земля мягко оседала под ногами, и Тая каждую секунду ожидала чужого сердитого окрика. «Эй, что ты там топчешь мою картошку?» Из тумана впереди выплыла сгорбленная фигура, которая с трудом брела по грядкам, спотыкаясь о комье земли и волоча за собой тяжелую лопату. Спиной к ней медленно шел человек. Худой как скелет, изможденный, он шел, чуть покачиваясь, с трудом переставляя ноги, которые вязли в земле. Должно быть работнику хозяев этой дачи, который копает их огород, «Нужно спросить его, что тут за место и не знает ли он профессора Темнича». Тая громко кашлянула, ожидая, что человек обернется сам, но тот продолжал идти, не обращая внимания. «Извините», — громко сказала Тая, «можно вас спросить?» Шаги человека замедлились, и он остановился, опираясь на лопату и еще больше с в спину. Обернулся. Пустой взгляд скользнул по Тае, почему-то с интересом уставился ей под ноги. Она непроизвольно тоже посмотрела на землю, но растоптанного укропа или редиски там не обнаружилось. «Вам фамилия Темнич ничего не говорит?» — севшим от волнения голосом спросила Тая. Выражения в этих пустых глазах не было, по всей одежде налип такой слой земли или грязи, что даже не поймешь, во что незнакомец был одет. А вопрос про Темнича был излишним, потому что она часто разглядывала фотографии из отцовского кабинета, запечатлевшие великого черного мага над научными трудами. Этот чуть выдвинутый вперед упрямый подбородок, глубоко сидящие глаза, разрез глаз, чуть необычный миндалевидный, у нее ведь такой же. «Вы ведь Вальтер Темнич», полуутвердительно произнесла она. «Мне кажется, что вы — он. Я видела вас на фотографиях». Как же странно называть собственного отца на «вы». Она-то думала, что кинется к нему, закричит «папа», но вместо этого стоит и просто растерянно смотрит на него, не решаясь даже приблизиться. На фотографиях его взгляд совсем другой, осмысленный. А этот взгляд настораживал, даже немного пугал тем, как бессмысленно и в то же время заинтересованно смотрел ей под ноги на землю. «Уходи оттуда!» — раздался из тумана далекий крик. «Убирайся!» Крик был женский, значит, кричал не Асмантус. Уходить, конечно, нужно. Например, потому, что ей самой не нравится земля под ее ногами. Рыхлая, неприятная. И ответа от отца не будет, достаточно посмотреть на безжизненные пустые глаза в глубоко запавших серых глазницах. Тая вздрогнула, когда в сжатых от отчаяния и горя кулаках вдруг что-то защекотало. Руки разжались, и из ладони вылетели два белых лоскутка, принялись настойчиво видеться рядом с несчастным который бессмысленным взглядом смотрел сейчас на собственную дочь. Бабочки-капустницы, немного покружив, вдруг опустились на плечи отца, изящно сложили и разложили крылья, да так и застыли. Конечно, этим нежным созданием было не место в сыром тумане, как и самой Таи. Взгляд Вальтера Темнича прояснился, вдруг обрел осмысленность, спина начала выпрямляться. Отбросив лопату, он обводил туман вокруг непонимающим взглядом. Потом посмотрел на нее, уже по-человечески, и во взгляде прочиталось страдание. «Папа!» — Тая осторожно сделала к нему шаг, еще не веря. «Ты меня узнал, папочка? Это я! Твоя Тая! Я Таисия Темнич, папа!» Взгляд отца мерил ее с ног до головы, но стоило ей сделать навстречу шаг, как он отшатнулся, начал пятиться. «Зачем ты пришла сюда?» — прорычал его голос, похожий на рев зверя. «Я мертв». «Папа, ты не мертв!» — завопила Тая, сжав кулаки и с трудом шагая вперед по рыхлой земле, хотя отец продолжал отступать. «Нужно его вытащить отсюда, стряхнуть с его плеч и волос земли, привезти в башню на пяти углах. Он увидит свой кабинет, свои книги и записи и все вспомнит». «Что мне делать, папа? Как мне тебя спасти?» «Демон из мрака идёт ко мне! Что мне делать?» Секунды падали, как тяжёлые камни, и бабочки на плечах отца развели крылья, готовясь взлететь. «Уходи!» — страшным голосом закричал полумертвец. «Ничего! Нет! Ничего не делать! Уходи!» Крючковатым пальцем он указывал под её ноги. Земля под подошвами шевелилась будто снизу что-то ползло. Сделать шаг в сторону не удалось. Тая вдруг ощутила, что вязнет в этой земле, тонет, как в трясине. Непроизвольно она вскрикнула и дернулась, пытаясь ухватиться за узловатые корни, торчащие из глубины. И тут же пожалела об этом. Те сами ухватили ее змеями, обвелись вокруг лодыжек и запястьей и потащили вниз. «Папа!» — Тая ужаснулась, видя, что то же самое происходит и с ее отцом. Только тот уходил под землю добровольно, не пытаясь вырваться. Взгляд его снова был бессмысленным и пустым, а рот оскален в улыбке, будто он был даже рад, что его затягивает в глубину. Нужно было барахтаться и бороться с этим земляным болотом, пытаться дотянуться до отца и кричать ему, но потом тая ощутила, что ее каким-то неведомым образом не затягивает вглубь волочит и тащит по пояс в земле. Ее пронесло до края поля, толкнуло сквозь прореху в заборе и выбросило на дорогу. Оськи здесь не было, зато голос, который кричал ей издалека, теперь орал над самым ухом. Девчонка с короткой стрижкой, пудая как кузнечик, кричала на нее, топая ногами. А девчонка-то знакомая, Алиса Линник с их кафедры. «Ты совсем идиотка, Темнич!» надрывалась Алиса. «Зачем ты полезла сюда? Зачем?» «Что за место?» — выдохнула Тая. «Я думала, профессорская дача». «Кладбище некромантов здесь! Какая еще тебе дача?» — фыркнула Алиса. «Мы, линники, кладбище охраняем от всяких идиотов вроде тебя!» «Тупая темнич! Про вурдалаков слышала?» «Это бывшие некроманты! Они все живое жрут, что сюда забредет!» «Если бы не мои служебники, ты бы уже на глубине километра была! Одни кости бы остались!» «А помочь моему отцу?» «Что, линники не пытались?» «Вытащить отсюда, до ближайшего перекрестка?» «Кому помочь?» Алиса издевательски рассмеялась, показывая на туман, где все еще ходила ходуном рыхлая земля. «Нету тут твоего отца. Только одно его тело бродит, потому что мог вещи его в яве держат. Был бы твой отец просто мертв, его дежурники хоть через сто лет бы откопали и до перекрестка дотянули. Неявь бы его восстановила. Но когда нет души, «Неявь не поможет!» «Хватит мне лекции читать про зомби», — огрызнулась Тая, поднимаясь на ноги. Джинсы стали чёрными от грязи, кроссовки сгинули где-то в земляном месиве. «Зачем вся ваша магия нужна, если не можете вернуть того, кто вам не неявь создал? Или не хотите возвращать?» А плеуха оглушила, но ударила её не Алиса, а доска от забора, внезапно зажившая своей жизнью. «Давай, темнич. «Ну, доставай из кармана армию служебников, если ты имеешь наглость диктовать линникам, что им делать». Алиса нехорошо прищурилась. «Где они? Где? Вот это!» Она ткнула пальцем в сторону четырех фигур, которые топтались за деревьями. «Все, что ли?» «Надеюсь, что твоя ненависть ко мне хоть чем-то оправдана, а то непонятно, кто из нас идиотка», высказалась Тая, которая очень хотела сейчас дать Алисе ответную оплеуху. «Ты явилась?» и отбила парня у моей лучшей подруги. Жав зубы, процедила юная некромантка. «Мы с Машкой с детства подруги, мы как сёстры. Она любит Громова, а ты вклинилась между ними, а теперь ей плохо. Никому не показывает, что плохо у нас не принято. Но я-то знаю. Неужели непонятно, что ты не нужна здесь никому, ты среди нас изгой? Просто братство не знает, чего от тебя ждать. Думает, что отец оставил тебе армию защитников. Будь ты проклята, темничь! Алиса, быстро наклонившись, приложила руку к дороге. В тот же миг асфальт под её ладонью почернел, и чёрные пятерни побежали к ногам Тая. «Эй!» — раздался крик четырёх глоток. Асмантус возмущённо завопил, кинувшись на подмогу. Что-то невидимое сбило его с ног, будто смерч, который подхватил и начал вертеть всех четверых, швыряя о кусты. «Не смей трогать моего оську!» — завопила Тая, Увидав, как четверо подростков смачно шлёпнулись на дорогу, с ругательствами начали подниматься и разбежались в разные стороны под издевательский смех Алисы. «Вот и нет твоего недодемона, тупая темнич», — донеслось до неё. Конечно, силы были не неравны. Тая напрасно бросилась на некромантку, даже не подумав, что может случиться. Её развернуло на полдороги, И в затылок и спину вдруг ударил ледяной шквал. Град нещадно колотил, появляясь из ниоткуда среди майского дня. Добежать до перекрёстка и ринуться за спасением в Неявь, конечно, было самым лучшим выходом, но только не сейчас. Потому что это значило показать, что испугалась, что ищет помощи у Неяви. Для некромантов, этой магической элиты, она никогда не будет своей. Все эти ребята росли вместе. Все они спаяны детской неразрывной дружбой. Один горой за другого. Всех их связывают общие воспоминания, победы над демонами и потери. А она лишняя. Нельзя спасаться в неяве. И тая гнала искушение спрятаться от ледяного холода, проходя каждый перекрёсток. Ни за что. Пусть служебные демоны линников бьют её градом по затылку и плечам. Пусть морозит стылый ветер. «Главное — дойти до дома без всяких некроманских штучек, если она среди них изгой». «Пошла ты к чёрту, линник!» С каждым ударом града Тая злилась всё больше. «За оську ты ответишь ещё». Прошла целая вечность, которую она, спотыкаясь и стуча зубами, брела по Приморскому шоссе. Мимо, застигнутой внезапной непогодой, бежали по летнему одетые люди. «Град!» — кричали они, — Но стоило им отбежать на пару десятков метров, как ледяной шквал прерывался, сменяясь тихим весенним штилем. Час-другой прошёл в пути. Постепенно вокруг стемнело. Приморское шоссе вывело к посёлку Ольгина, а это было уже совсем близко к городу. Как она глубокой уже ночью добралась от Приморского района на Васильевский остров, та я не поняла сама. Видимо, вёл какой-то внутренний навигатор — А сил придавали остатки упрямства и злости. Служебники линников постепенно ослабели и отстали, хотя до наличной улицы на голову всё ещё крапал холодный дождь. Тая казалось, что она идёт как робот, едва переставляя каждую ногу, уговаривая себя сделать следующий шаг. Дождь прекратился, как только впереди показались огоньки в родном дворе. Вот и детская площадка. И Тая не села, а упала на скамейку. Сил, чтобы встать, зайти в подъезд и подняться до квартиры, уже не было. Свет в её окнах горел и в комнатах, и на кухне. Тётка не спала и сейчас наверняка переживала. Не спали и Елесины. «Вы просто из окна выгляните. Мне не добраться домой». Тая с тоской смотрела на зовущие огни, и двор кружился над ней жёлтой стаи окон и тёмных пятен. Спустя какое-то время послышался невнятный возглас, и ей показалось, что над ней склонился Оська. Хотя, по очертаниям, в физиономии было две, а не четыре. «Таська! Ну четыре часа ночи уже!» донесся со знакомой до боли, донесся со знакомой и до боли родной голос. «Я уже весь район оббегала, всех обзвонила. У тебя телефон сел, что ли?» Тая подняла глаза. В темноте двора мутно расплывались пятна горящих окон, Над ней склонилось встревоженное круглое лицо Ирки Елесиной. Где-то за её спиной маячила озадаченная физиономия Бугаёва. «Не делать ничего, понимаешь?» — зашептала Тая, и собственное горло показалось ей раскалённым, как будто в нём тлели жгучие угли. Отец сказал «Ничего не делать, и меня под землю чуть не... Я ничего не знаю, я совсем запуталась. Луна будет огромной, когда мой убийца придёт». Бабочка, это было помощью или нет? Да, она бредит, колбу вдруг приложила Сирке на ладонь, которая показалась ледяной, и тая дернулась, болезненно морщась. У нее жар. Она же не соображает ничего. Да бегалась с этими своими. Погоди, тебе ведь до перекрестка же сейчас надо, сообразила Ирка. Ир, нет, мне домой, с трудом просипела тая, закрывая глаза.